5. Иви застонала. — Что? — спросила Энджел. — Что не так? — Ох, — сказала Иви. — Ничего. — Лгунья, — произнесла Джанет. Она по-прежнему сидела, скрючившись в душевой. Энджел пришлось отдать ей должное. Упрямством Джанет ей не уступала. Этот звук ты издаешь. Когда умирают люди... Джанет вздохнула, склонила голову, обратилась к человеку невидимке. Этот звук она издает, когда умирают люди, Демиан. Пожалуй, это правда, Джанет, сказала Иви. Пожалуй, так я и делаю. Именно это я и сказала. Правда, Демиан? Ты видишь хрень, Джанет, заявила Энджел. Джанет по-прежнему смотрела на пустое место. — Мотыльки вылетели у нее изо рта. Энджел, у нее внутри мотыльки. А теперь оставь меня в покое. Я пытаюсь поговорить со своим мужем. — Извините, мне нужно позвонить, — сказала Иви.